Глава 5. Разрушение основ. 1. Две стальных клетки раскачивались над бездной на отвесной скале. В одной, на ледяном январском ветру, покрывался тонким кружевом изморози скелет в бурой бесформенной рванине, находящийся в столь плачевном состоянии, что ни сословия, ни родины мертвеца было уже не угадать. Во второй сидели Алисия Нойн и Бартоломео Рыбак. Чтобы безнадежность ситуации стала понятной в полной мере, стоит добавить, что Рыбак был ходячим покойником, а девушка, запертая с ним в одной клетке, невыносимо боялась, что наверху кто-нибудь перебьет ржавую цепь. Бездна под шатким дном тянула к нему заснеженные пальцы острых скал. Алисии удалось прихватить теплую накидку, так что пытка угрожала затянуться. Зимы в приводе и в горах редко бывают суровыми. Они многоснежные и приятно морозные, как желают рыбаки. По ночам лодки, если не вынести на берег, вмерзают в лед. И все же их легко вырубить оттуда и выйти ставить сети. К обеду весла мешают бурую кашу, из ледяного крошева и воды. А к вечеру морские черти выскакивают по едва схватившейся корочке на пристань и воруют у прачек, до да штопольщиц сетей, краюхи хлеба, а то и пузырь с наливкой, прихваченный для согрева. Горожане кутаются кто в овечью шерсть, а кто и в медвервольфовый мех, бронят холода, но редко вынуждены тратить личную магию, чтобы не замерзнуть. Случались и по-настоящему суровые зимы с метелями, непереносимыми морозами и сугробами аж до вывесок над трактирами в лена игил. Рано или поздно, по просьбе отчаявшихся горожан, король посылал гвардию или отправлялся в поход сам. Колотил палкой в узорчатое окно какому-нибудь белому отшельнику, тот прекращал вакханалию, холода смирялись, отступали. Случается и хуже, убеждала мать, гораздо хуже. Но даже злейший мороз сменяет весна. Правда, если госпожа Нойн, известная в столице и по приводью мастерица-амулетница, узнала бы, что ее дочка трясется в клетке над пропастью, и мокрый ветер сыплет ей острые ледяные крошки в лицо, тогда, наверное, мама сама бы навестила разгулявшегося чародея и надрала ему уши. Алисия подышала на окоченевшие пальцы. Вот и все, к вопросу о ее разумности и осмотрительности. А ведь справлялась в лавке матери, когда та заболела. Под присмотром младшей мастерицы оставляли детей соседки, даже гномки. Высвобождай цепь еще на два пальца! скомандовала она и спросила сама себя. Сорвемся, потому что привыкла говорить. за своего молчаливого спутника. Затем ответила с уверенностью, которой у нее не было. «Ничего не сорвемся. Сейчас что-нибудь увидим. Да, вроде бы там под нами камень другого цвета. Отпускай поти. Ах!» Клетка, опасно накренившись, ухнула на пол локтя вниз, остановилась, ударившись о соседнюю. Амулетница прикусила язык, не желая ругать подопечного тупым мясом и тухлятиной, как именовали продукты некроманского искусства в столице. «Потихоньку я говорю, вот так!» — крикнула Алисия натужно весело. Невольно глянула вниз и обрадовалась, что не позавтракала. «Давай-ка соскребем отсюда читок грифоньего помета. Вдруг да найдем этот камень основу». Барч остался неподвижен. Только посмотрел на нее своими пугающими золотыми точками в черных провалах глазниц. «Работать!» — устало приказала Алисия. Покойник взялся за палку, привязанную на внешней стороне клетки. «И не вздумай снова колдовать. Тебе вредно. Скрипком, только скрипком!»